31. Варя скинула очередной звонок Артёма и взглянула на часы. Уже за полночь. Она написала ему сообщение. Я на допросе. Отправила и спрятала телефон в карман. «Так чем вы, говорите, занимались в этом склепе?» — устало переспросила она. «Жертвоприношением», — гордо заявил паренёк. И с неприятным звуком «кр-кр» почесал свою обильно залитую лаком для волос башку. «Угу, ясно», — девушка сделала пометку в своих бумагах. «А кровь на надгробиях, значит, принадлежит жертве?» — кивнул он. «Отлично», — кашлянула Варя. «А жертвой была...» — она вопросительно взглянула на него. «Курица?» — еще раз кивнул он. «То есть вы хотите сказать, что не имеете отношения к убийствам двух девушек, чьи останки были найдены на кладбище?» Достала из папки и подвинула к нему фото мертвой головы. девушки Заёрзал паренёк, его глаза округлились. «Ох, срань господня, я... Вы... Э -э -э, нет, вы мне... что тут шьёте? Кури срезал, да, было. Об этом я уже сто раз сегодня сказал. Но девок этих я не трогал, не было такого». «Посмотрим, что твои товарищи скажут», — спокойно улыбнулась Варвара. «Они тоже задержаны и уже дают показания». «Слушайте, госпожа следователь, или как вас там?» Он приподнялся и наклонился над столом. Видно было, что ему больше не хотелось смотреть на фото. Мы с пацанами просто угорали. Мы эту курицу по приколу утащили, мы даже боялись ей шею перерезать. И пацаны тебе то же самое скажут. «Рекомендую вам присесть», — не моргнув и глазом сказала Варя. «И сяду, только вот не надо в таком тоне, ладно?» — воскликнул паренек. «И брать на себя эту мокруху я не стану». «Сесть вы всегда успеете, господин Ольховский, а пока присядьте». Он рухнул на стул и насупился. «Да, были мы на кладбище», — сказал после недолгого молчания. «Совершали ритуал, принесли в жертву курицу, набухались, да, но не видели мы никаких девок там». Варвара Николаевна прочистила горло. «Так, хорошо». Она внимательно посмотрела на задержанного. «Тогда объясните мне, пожалуйста, в чём заключается, как бы это лучше выразиться». «Основная идея вашей организации. Каким образом вы поклоняетесь сатане?» «Ну, мы это...» Парень пожал плечами и неловко улыбнулся. «Ходим на кладбище, тусуемся. Ну, там, музыку слушаем, пиво пьём. Иногда это рисуемся всякую фигню в склепах». «Зачем?» Он противненько хохотнул. «Так чтобы все нас боялись, типа...» «Угу». Варя сделала пометку в бумагах. «А курица?» Что она вам плохого сделала? — Так мы это, чтобы экзамен в учаге сдать. Парень опять почесал башку. Типа жертва, чтобы привлечь удачу, ритуал. — Ага, ясно, — сказала девушка и обернулась к двери. — Варвара Николаевна, на пороге допросной появился Лунёв. Можно вас на секундочку? — Да, конечно. Она убрала фотографии в папку, собрала бумаги, сунула под мышку и вышла в коридор. «Похоже, что эти придурки действительно ни в чём не виноваты», — с сожалением сказал Егор. Другие задержанные подтверждают эту версию. Все они студенты местного колледжа, и все ходили на кладбище просто пощекотать нервишки. Кровь на могильных плитах не принадлежит человеку, она действительно от убитой ими курицы. «Ясно», — вздохнула Варя и беззвучно выругалась. «Но вандализм-то мы им хоть пришьём? Эти подонки разрисовывали надгробья и глумились над могилами». Идем. Егор обнял её за плечи и повёл за собой в кабинет. Он почувствовал, как девушка дрожит. «Давай-ка перекусим, всё обговорим, а потом я отвезу тебя домой». «Я не хочу домой», — буркнула Варя. Ей хотелось рвать, метать, ругаться и громко кричать, так, чтобы закладывало уши, а приходилось только крепко сжимать челюсти от бессилия и материться себе под нос. «Где парни?» — спросила она, входя в кабинет Егора. «Все на допросах». Он усадил её на диванчик и пошёл разогревать остатки бутербродов в микроволновке. Эти сатанисты только спутали нам все карты и отняли время. Варя скинула обувь, сняла очки и прямо с ногами забралась на диван. «Чёрт!» — прошептала она, массируя виски. «Чёрт!» «Что такое?» — спросил мужчина, наливая воду в чайник. «Не могу вспомнить, что и когда ела в последний раз. В смысле, нормальную пищу, а не бутерброды?» «Я уже и не задумываюсь об этом» усмехнулся Егор. «Что-то перехватило, ладно. Тебе с сахаром?» «Что?» — прищурилась она. «А, да, с сахаром. Похоже, сахар единственное, что еще держит меня на ногах». лунёв разлил кипяток по стаканам, перемешал его с сахаром, молотым кофе, затем залил сливками из пакета. Потом он достал из микроволновой печи тарелку с бутербродами, прихватил стаканы и подошел, поставил их на столик перед девушкой и сам сел рядом. «Егор...» Она посмотрела на еду, затем на мужчину и покачала головой. «Хочешь, признаюсь тебе?» «Валяй!» — улыбнулся он и сел удобнее, развернулся к ней и облокотился на спинку дивана. «Я ведь совсем несчастлива!» Варя нервно пожала плечами. «На работе я чувствую себя важной и нужной, а там, в жизни...» В горле запершила, в глазах защипала, в груди свело, и ей стало трудно даже просто всхлипнуть. Прошло полминуты, прежде чем она закончила фразу. И вроде всё есть, но там всё ещё сложнее, чем здесь. Девушка глубоко вдохнула и прерывисто выдохнула. Я даже не знаю, живу я или существую. Как корабль без якоря. Меня постоянно мотает в разные стороны, и нет никакой опоры. «Никакого понимания, для чего все это и нужна ли я кому-то». На секунду он отвернул голову, а затем посмотрел ей прямо в глаза. «Ты кое-что забыла». «Что?» — она шмыгнула носом. «Ты нужна мне, Варя». Егор накрыл ее ладонь своей большой горячей ладонью. «И это не слова ради слов, поверь. Если я так говорю, то это железно. Навсегда». Он сжал ее руку. Мне с первого дня нашего знакомства хотелось быть твоим якорем, комар «Ребята!» — ворвался в самый неподходящий момент в кабинет Руслан. «Да». Егор убрал руку и повернулся к нему. Поняв, что случайно застал какую-то интимную сцену, мужчина слегка стушевался, но тут же взял себя в руки. Один из участковых опознал убитых девочек.